наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио! Да, Мария? Смотри, что написано в газете Где? А, ага, вот, жирафу пересадили донорскую шею Да нет, нет, выше Ага, дикие кактусы закололи прохожего Ну что ты читаешь, Антонио? Короче, там написано, что в России пересажали весь юкос Ты не знаешь, что это такое? Юкос а, Ну раз его сажают, то это, наверное, какая-то сельскохозяйственная культура Типа пшеницы или кукурузы А почему они не сажают пшеницу или кукурузу? Ну, видишь ли, Мария, в России очень холодно, и сажать пшеницу бессмысленно, она не вызревает, а вот ЮКОС можно сажать круглый год А почему там написано «Компания ЮКОС»? Ну, это как раз просто. Помнишь, в России была хрущевская компания, когда сажали одну кукурузу? Нет, не помню Я тоже. Но это зачем-то помнят авторы, которые нас пишут. Так вот, теперь у них компания по сажанию юккаса. А что они будут делать, когда эта компания закончится? Ну, начнут сажать какую-нибудь другую компанию. В России найдут, что сажать, Мария. Какой ты у меня умный, да, Антонио. Да. Хорошо, что ты живешь в Мексике, а не в России, иначе бы тебя давно посадили Ух бы. Ох, да